Отрицательные местоимения – некого, нечего, никто, ничто, никакой, ничей. Отрицательные местоимения образованы от вопросительных с помощью приставок «не» и «ни». Они выражают отсутствие чего-либо – предмета, признака, количества. Приставка «не» всегда ударная, приставка «ни» безударная. Отрицательные местоимения изменяются по падежам. Местоимения «некого», «нечего» не имеет именительного падежа. В отрицательных местоимениях приставка «ни» безударная. В ней пишется буква «и». Ничто, никто, ничей. Орфограмма номер 45. Нечего тому страшиться, кто ничего не боится. Друг – ценный клад. Недругу никто не рад. Если ни и не отделяются от местоимения предлогом, то они в отрицательных местоимениях пишутся раздельно: «Не у кого ни во что. Орфограмма номер 46. Именительный ничто, родительный ничего, ни отчего, дательный Ничему. ни к чему. Винительный Ничто, ни на что, ни за что. Творительный. Ничем, ни с чем, ни перед чем. Предложный. Ни о чем, ни на чем.